«Эпилог. Ты все взял? Ничего не забыл?» — волновалась я. «А шампанское в ф о й не оставил? Ну, тот пакет красненький. Блин, ну зачем мы накупили столько подарков? Точно что-нибудь важное забыли?» Встреча с родными приближалась с космической скоростью. Две недели я готовилась к ней морально и физически, даже не переехала к Андрею, хоть и заманивала в новостройку на опушке сокольников. Нет, я должна была прожить в квартире старушки, маминой подружки, две недели. Вот и жила, с любимым мужчиной, ставшим мне мужем. Мань, ты спрашивала об этом в аэропорту два раза. И все-таки я волнуюсь. Мы стояли перед подъездом моего родного дома с пакетами по две штуки в каждой руке. л и ч не л и ч а кроме как Хэллоуин. Андрей не может нарушать законы гравитации. Вернее, есть несколько дней в году, когда граница между мирами истончается. Вот тогда и можно магичить на Земле. Я так поняла. Андрей еще обещал заняться моим колдовским образованием, когда все закончится. Так что в мой родной город мы возвращались на самолете. Может, совке недостаточно подарить конфеты? Давай забежим в соседний торговый центр и купим розового единорога. и конфеты, а Левкиновая приставка, она разобидится. Если ты не подаришь ей лошадь, она не будет любить тебя меньше. А про те конфеты она хорошо отзывалась, философски заметил мой муж. Настоящий муж. Позавчера нас зарегистрировали в ЗАГСе. Теперь я официально Мария Горнова, а не Трепыхальская. В этом мне виделся глубокий смысл, хоть я и посопротивлялась для виду. «Давай все-таки забежим, о л е ш к е воздушный шарик купим, он любит». т м а р у с Андрей с руками нагруженными пакетами не мог меня обнять, но ласково коснулся взглядом. Даже на улице я покраснела, как маков цвет. Еще были в памяти события прошлой ночи, и позапрошлой, и позапозапрошлой. Мы спешили... и хотели наверстать все, что упустили. — Я с тобой. — Знаю. Я трусливо оттягивала встречу с родными. Молодушно надеялась, что вдруг что-нибудь случится. Самолет отменят, такси не поймаем. Андрей расхочет встречаться с моей мамой, которая причинила ему много хлопот. Но ничего не случилось, и в назначенное время мы зашли в родной подъезд. И тут всплыл вопрос, который я почему-то так и не задала за последние две недели. «Ты и вправду должен был уйти первого ноября. Ты же не обычный лич», — спросила я впервые, когда мы поднялись на четвертый этаж. «Прости, но лифта здесь отродясь не было». «Нет, я слукавил», — честно признался муж и позвонил в дверной звонок. «Ты сама посуди». — Скажи я тебе, что буду с тобой всегда, разве решилась бы ты? — Нет, ты вправду подтолкнул меня к решению. Я очень благодарна и не удержалась, поцеловала мужа в губы. В этот момент и распахнулась наша дверь. — Мама, ты теперь с ним? — очень серьезно спросила Совка, и, дождавшись кивка, как заорет. — Баба, крутяк, мама лича в дом привела! «Ура! Теперь меня все демоны бояться будут!» Я озадаченно переглянулась с мужем. и Если он смущенно улыбнулся, то я пребывала в откровенном шоке. «Твоя дочь, — тактично прокашлялся Андрей, — унаследовала ведьмовский дар. Передается по женской линии, и моя теща времени даром не теряет. Готовит себе смену, видимо, просвещает. Это мы еще посмотрим, кто кому что приготовит. Воинственно перехватила пакеты я и решительно вошла в коридор. Мама, у меня для тебя сюрприз. Не рогатый, не демонический. Отгадай, кто. Из кухни высунулась седовласая голова. Без всякого удивления мама посмотрела на нас и обреченно вздохнула. Она, видимо, догадывалась, что так и будет, мелькнула мысль. «Все-таки мать моя сильная ведьма». Потом она покачала головой и ровно сказала, «От судьбы не уйдешь, доченька, особенно в Хэллоуин. Так что проходите скорей, пироги стынут». 30 октября 2021 год